И все места дома предварительного заключения были захвачены студентами, врачами, рабочими, курсистками и фельдшерицами. Расстояние от дома предварительного заключения до пересыльного замка было огромное, и приехалних людей в замок уже только к вечеру. Он хотел подойти к двери огромного мрачного здания, но часовой не пустил его, а только позвонил. На звонок вышел надзиратель Нихлёдов показал свой пропуск. Но надзиратель сказал, что без смотрителя он не может пустить. Нихлёдов направился к смотрителю. Ещё поднимаясь по лестнице, Нихлёдов слышал из-за дверей звуки какой-то сложной, bravourной пьесы, разыгрываемой на фортепиано. Когда же ему отворила дверь сердитая горничная с завязанным глазом, звуки эти как бы вырвались из комнаты и поразили его слух.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 Очевидно рассерженная пианистка сама хотела сделать выговор приходящему не ворочный час на Зойлевому посетителю. Папаши нет, сердито сказала, выходя, с взбитыми волосами жалкого вида бледная девица с синяками под унулыми глазами. Увидав молодого человека в хорошем пальто, она смягчилась. Войдите, пожалуй. Вам что же надо? Мне востроги видеть заключённую. Верно, политическую? Нет, не политическую. У меня разрешение от прокурора. Ну, я не знаю, по Паше нет. Да зайдите, пожалуйста. Опять позвала на его из маленькой передней. А то обратитесь к помощнику, он теперь в конторе с ним поговорите. Ваша как фамилия? Благодарю вас, сказал не Хлюдов, не отвечая на вопрос и вышел. Ещё не успели за ним затворить дверь, как опять раздались всё те же бойкие и весёлые звуки, так ништядшие ни к месту, в котором они производились, ни к лицу жалкой девушки, так упорно заучивавшей их. На дворених людов встретил молодого офицера с торчащими на фабринными усами и спросил его о помощнике смотрителя. Это был сам помощник. Он взял пропуск, посмотрел его и сказал: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 обманутую мною Катюшу в ристанском халате по странному недоразумению и по моей ошибке её приговорили к каторге. Я сейчас был у прокурора и в тюрьме. Меня не пустили к ней, но я решил всё сделать, чтобы увидеть её, покаяться перед ней и загладить свою вину, хотя женить бы. Господи, помоги мне. Мне очень хорошо, радостно на душе.